В результате усилий Доньи Нидии выпуски теленовостей начинались с показа фотографий похищенных журналистов и отчета дней, проведенных ими в плену. Предполагалось, что фотографию заложника снимут с только после его освобождения. По ее же инициативе призывы освободить заложников раздавались перед началом футбольных матчей по всей стране. Королева красоты на национальном конкурсе 1990 года Мариэль Гутеррес начала свою благодарственную речь также с призыва освободить похищенных журналистов. Нидия навещала родственников похищенных, советовалась с адвокатами, тайно действовала через возглавляемую ею вот уже 20 лет в Фонд Солидарности Колумбии, но все время ощущала, что машина крутится впустую. Ее деятельная, страстная и пылкая натура не могла с этим смириться. Нидия Кинтера поняла что зависимость от позиции других людей заведет ее в тупик. Ни Турбая, ни Эрнандо Сантос, ни другие влиятельные политики не могут заставить президента пойти на переговоры с похитителями. В этом она убедилась окончательно, выслушав рассказ доктора Турбая о последней встрече с президентом. И тогда Донья Нидия решила на свой страх и риск открыть второй фронт и ради спасения дочери действовать независимо и напрямую. Где-то в это же время в медельинское отделение фонда солидарности позвонил неизвестный и сообщил, что располагает прямой информацией о Диане. По его словам, старый приятель, живущий в одном из поместий под Медельином, передал ему в корзине с овощами записку, в которой говорится, что Диану прячут у него. В записке также сообщалось, что во время трансляции футбольных матчей охранники так накачиваются пивом, что буквально падают под стол, и не могут оказать сопротивление полиции. Для большей надежности предлагалось передать план усадьбы. Все выглядело настолько убедительно, что Нидия тут же вылетела в Медельин. Я просила информатора ни с кем не обсуждать полученные сведения, объяснив ему, насколько опасной и для моей дочери, и для ее охраны может стать попытка силового освобождения». Узнав о том, что Диана находится в Медельине, Донья енидия решила обратиться к Марте Невис и Анхелите Ачуа, братья которых, Хорхе Луис, Фабио и Хуан Давид, личные друзья Пабло Эскобара, как известно, обвинялись в распространении наркотиков и получении незаконных доходов. «Я очень надеялась, что они помогут мне связаться с Эскобаром», вспоминала те горькие дни Донья енидия несколько лет спустя. Сестры Ачоа подробно рассказали ей о произволе полиции в отношении их семей, внимательно выслушали Донью Нидию, проявили сочувствие, но просить о чем-либо Пабло кабара на наотрез отказались. Мартин Евис хорошо знала, что такое похищение. В 1981 году ее саму похитили боевики из М-19, запросившие с родственников выкуп со многими нулями. В ответ Эскобар создал штурмовую группу «Смерть похитителям», которая через три месяца сумела освободить заложницу, устроив кровавую бойню охране из М-19. Вторая сестра Анхелита тоже считала себя жертвой полицейского насилия. Обе без конца вспоминали о притеснениях со стороны властей, включая неоднократные нарушения неприкосновенности жилища. Нидия все же не теряла надежды. Если нельзя организовать встречу, то, может быть, сестры передадут Эскобару хотя бы письмо? Она уже отправила одно через гида пара, но ответа не получила. Сестры Ачоа вновь отказались, опасаясь, что из-за них у Эскобара могут возникнуть какие-нибудь неприятности. В конце концов, настойчивые уговоры подействовали, и Нидия вернулась в богату с твердым намерением продолжать переговоры по двум направлениям. Освобождение дочери и условия добровольной сдачи сразу трех братьев Ачоа. Казалось, пришло время все рассказать лично президенту. Президент принял ее безотлагательно. Сразу перейдя к главному, Нидия пересказала жалобы сестер Ачоа на действия полиции. Сесар Гавирия слушал внимательно, изредка задавал конкретные вопросы. Но было видно, что для него эти обвинения не имеют такого значения, как для Нидии а ее одолевали три желания, чтобы освободили похищенных, чтобы президент запретил своей властью силовые попытки освобождения, которые могут закончиться трагически, и чтобы подлежащим экстрадиции продлили срок и явки с повинной. Президент твердо пообещал только одно – без согласования с родственниками силовые операции для освобождения Дианы и других заложников применяться не будут. «В этом суть нашей политики», – сказал он. Тем не менее, и после разговора Нидия продолжала спрашивать себя, сумеет ли президент принять меры, достаточные, чтобы исключить любые действия без его ведома. Меньше чем через месяц Нидия вновь встретилась с сестрами Ачоа в доме одной общей знакомой. Кроме этого, она поговорила со своей оченицей Пабло Эскобара, которая тоже рассказала ей о произволе полиции по отношению к ней и к ее братьям. Через нее Нидия передала Эскобару письмо, Две с половиной страницы почтовой бумаги, исписанные почти без полей изящным почерком. Отточенность и выразительность слога была достигнута ценой нескольких черновиков. В тексте угадывалось стремление затронуть душу Эскобара. В начале Нидия писала, что обращается не к солдату, готовому на все ради достижения цели, а к человеку по имени Пабло способному чувствовать боготворящему свою мать и готовому умереть ради нее и ради жены и маленьких детей, невинных и беззащитных. Понимая, что похищением журналистов Эскобар хочет привлечь внимание общественности к своим проблемам, она писала, что она уже с лихвой достигла желаемого. Именно поэтому, говорилось в конце письма, проявите свои человеческие качества. «Совершив важный гуманный поступок, который оценит общество, верните нам заложников». Письмо искренне растрогало свояченицу Эскобара. Читая его, она прошептала будто себе самой. «Можете не сомневаться, Эскобар воспримет письмо с сочувствием. Он поймет все, что вы делаете, и это поможет вашей дочери». Сложив письмо пополам, она вложила его в конверт и сама заклеила. «Возвращайтесь со спокойной душой», — посоветовала она Ниди явно доброжелательным тоном. «Пабло получит письмо сегодня же». Окрыленная Нидия в тот же вечер вернулась в богату и решила просить президента о том, о чем не осмелился Турбай. Прекратить полицейские операции на время переговоров об освобождении заложников. Так она и сделала. Но Гавирия решительно отказался отдавать подобный приказ. Одно дело, когда взамен предлагаются правовые меры — — объяснял он впоследствии, — простая отмена силовых операций привела бы не к освобождению заложников, а к безнаказанности Эскобара. Ниди показалось, что перед ней человек с каменным сердцем, для которого жизнь ее дочери – пустой звук. Она еле сдерживала ярость, пока президент объяснял ей, что тема силового преследования не подлежит обсуждению, что она как мать не обязана согласовывать свои действия ни с кем, но и не вправе диктовать ему, как действовать в рамках закона. Полный провал. Безрезультатные переговоры с президентом заставили Турбая и Сантоса искать новых союзников, и лучшее, что пришло им в голову, обратиться к группе почетных граждан. В группу входили экс-президенты Альфонсо Лопес Мичельсен и Мисаэль Пастрана, член парламента Диего Монтанья Куэльер и кардинал Марио Револье Браво, архиепископ Богаты. В октябре родственники похищенных встретились с ними в доме Эрнандо Сантоса. Вначале рассказали о беседах с президентом. Лопес Мичельсен поинтересовался, нельзя ли внести в указ юридические поправки, способные оживить процесс добровольного подчинения правосудию. «Над этим стоит подумать», — сказал он. Пастрана тоже высказался за поиски рецептов, стимулирующих этот процесс. Но как это сделать? Эрнандо Сантос подсказал, что Монтанья куэллер мог бы использовать свое влияние на повстанцев. После долгой и содержательной беседы Лопес Мичельсен сделал первый вывод. Нам следует играть по правилам, подлежащих экстрадиции. Он также предложил написать открытое письмо, в котором почетные граждане выразят поддержку семьям похищенных. Единогласно решили, что письмо отредактирует сам Лопес Мичельсен. Спустя два дня черновой вариант прочитали на новом собрании в присутствии гида пары и еще одного адвоката Эскобара. В документе впервые был сформулирован тезис о том, что торговля наркотиками может рассматриваться как коллективное правонарушение и что переговоры требуют особого подхода. Гида пара вскочил с кресла и радостно воскликнул. «Преступление – это гениально». Он сразу оценил все преимущества этой формулировки. Размытая грань между уголовным и политическим преступлением делала реальной мечту подлежащих экстрадиции получить политический статус наравне с повстанцами. После первого чтения каждый внес свои поправки. В конце собрания второй адвокат Эскобара попросил почетных граждан заручиться письмом Гавирии, в котором бы четко и недвусмысленно гарантировалось сохранить Эскобару жизнь. «Сожалею», — раздраженно ответил Эрнандо Сантос, — «но я не буду в этом участвовать». «Тем более я», — добавил Турбай. Лопес Мичельсен тоже решительно отказался. Тогда адвокат попросил о встрече с президентом, чтобы получить устные гарантии для Эскобара. «Этот вопрос здесь не обсуждался», — прервал разговор Лопес. Еще до того, как почетные граждане собрались, чтобы отредактировать свое заявление, Пабло Эскобару стали детально известны все их намерения. Только этим можно объяснить появление граничных условий соглашения, которые Эскобар сформулировал в экстренном письме гида Паре. «Любым способом добейся, чтобы почетные граждане пригласили тебя для обмена мнениями», – настаивал он, – «и, чтобы не упустить инициативу, перечислял уже принятые подлежащими экстрадиции решения». Письменное заявление почетных граждан было готово спустя 24 часа и, в отличие от первого варианта, включало одно важное дополнение – В своих посреднических усилиях мы не хотим ограничиваться соглашением по конкретной проблеме, а стремимся договориться о всеобъемлющем мире для колумбийцев. Поправка вселяла новые надежды. Президенту Гаверии заявление понравилось, но чтобы подчеркнуть официальную позицию и не допускать кривотолков, он приказал министру юстиции выступить с разъяснением, что единственным выходом для террористов остается правительственный указ в подчинении правосудию. Эскобара заявление просто разозлило. Прочитав текст в газетах за 11 октября, он тут же послал гида пари яростный ответ, приказав распространить его в салонах богаты. «Письмо почетных граждан выглядит почти цинично», — писал Эскобар. Мы должны срочно отпустить заложников, потому что правительство медлит с решением наших вопросов. Неужели они в самом деле думают, что мы снова позволим обмануть себя? Далее говорилось, что позиция подлежащих экстрадиции остается прежней. У нас нет оснований менять ее, ибо мы так и не получили положительного ответа на вопросы, сформулированные в первом послании. Это деловые переговоры, а не игра». Затейное, чтобы выяснить, кто умный, а кто дурак. К тому времени планы почетных граждан безнадежно отставали от требований Эскобара. Теперь он добивался, чтобы правительство указало ему надежное место, пригодное для строительства лагеря тюрьмы, вроде того, где содержали членов М-19, пока рассматривали их дела. Еще неделю назад Эскобар направил гида паре письмо с подробным описанием устраивающего его варианта. Он считал, что идеальным местом для лагеря могла бы стать его собственная усадьба в 12 километрах от Медельина, оформленная на подставное лицо. Муниципалитет Энвигада мог бы взять ее в аренду и переоборудовать под тюрьму. Это, конечно, требует расходов, часть которых подлежащие экстрадиции готовы взять на себя, писал Эскобар. Письмо заканчивалось с циничной откровенностью. Все это я объясняю тебе, чтобы ты встретился с Алькальдом Энвигада. Скажешь ему, что действуешь от моего имени, и объяснишь, что от него требуется. Пусть он напишет открытое письмо министру юстиции в котором выразит мнение, что подлежащие экстрадиции не воспользуются указом 2047, опасаясь за свою безопасность. Поэтому муниципалитет Энвегада, внося свой вклад в дело мира в Колумбии, берет на себя обустройство специальной тюрьмы, пригодной для безопасного содержания преступников, пожелавших сдаться властям. Почетным гражданам скажи прямо и без обиняков, пусть уговорят президента одобрить предложенный проект лагеря. Текст открытого письма должен был заставить министра юстиции дать публичный ответ. «Понимая, это будет как взрыв бомбы», — писал Эскобар с явным бахвальством. «Но так мы добьемся своего». Однако министр отверг предложение в том виде, в каком оно было сделано, и Эскобару пришлось сменить тон. В следующем письме он впервые предложил больше, чем требовал сам. За специальную тюрьму он обещал уладить конфликты между различными картелями, бандами и шайками, и обеспечить явку с повинной более сотни раскаявшихся наркодельцов. Все это открывало кратчайший путь к миру. «Мы не просим ни о помиловании, ни о переговорах, ни о чем-то таком, чего правительство не может нам дать», – писал он. Речь шла просто о добровольной сдаче, пока все в этой стране призывают к диалогу и жаждут получить политический статус. Эскобар соглашался поступиться даже самым дорогим, «Меня не пугает экстрадиция, я знаю, попадись я живым, меня убьют так же, как убили других». Стремясь получить как можно больше, Эскобар в то же время активно эксплуатировал тему заложников. В очередном письме он поручал адвокату. «Передай сеньору Сантосу, если он хочет доказательств, что Франсиско жив, пусть сперва опубликует интервью с Хуаном Мендесом, редактором America's Watch а также отчет о пытках, издевательствах и исчезновении людей в Меделине. Однако к тому времени и Эрнандо Сантос уже разобрался в ситуации. Он понял, что на всю эту перепасовку предложений и контрпредложений уходят не только его силы, но и силы его противников. В частности, гида пара к концу октября оказался на грани нервного срыва. Сантос ответил, что не опубликует ни строчки и не станет встречаться с эмиссаром Эскобара, пока не получит неоспоримых доказательств, что его сын жив. Его поддержал Лопес Мичельсен, угрожая, что почетные граждане вообще откажутся от переговоров. Угрозы подействовали. Спустя две недели гида пара позвонил Сантосу из какой-то сельской таверны. «Мы с женой едем по автостраде. В одиннадцать будем у вас. Есть приятный десерт. Он очень понравился мне и наверняка понравится вам». Эрнандо вздрогнул, подумав, что ему везут сына. Оказалось, это был лишь голос Франциско, записанный на мини-кассету. Два часа ее не могли прослушать из-за отсутствия подходящего магнитофона. Пока кто-то не догадался воспользоваться телефонным автоответчиком. Пачо Сантос, человек разносторонний, мог бы стать кем угодно, но только не диктором. Он привык говорить с той же скоростью, с какой думал, но мысли порой спешили и переплетались. В тот вечер неожиданно обнаружилось прямо противоположное. Медленным, хорошо поставленным голосом Пачо произносил идеально составленные фразы. Послания оказалось два. Одно предназначалось родственникам, другое было записано для президента недели раньше». Чтобы дата записи не вызывала сомнений, похитители заставили Пачу прочитать заголовки свежих газет и допустили оплошность, которой Эскобар мог им не простить. Зато редактор судебной хроники Тьемпа Луис Каньон получил возможность блеснуть профессионализмом. Его держат прямо в богате. Дело в том, что один из прочитанных Пачо-заголовков попал только в часть тиража, распространявшуюся в северных районах столицы. Такая деталь могла стать решающим козырем, если бы Эрнандо Сантос не был противником силового освобождения. Он словно воскрес. Во-первых, сын одобрил все его действия, направленные на освобождение. Кроме того, из-за буйного характера и неуравновешенности Пачо всегда считался в семье самым ранимым. Никто и представить себе не мог, что он сохранит такое самообладание и здравость суждений после двух месяцев заточения. Эрнандо созвал всех родственников и заставил их слушать запись до самого рассвета. Гида пара не выдержал этой пытки и заплакал. Эрнандо подошел к нему, чтобы утешить, и, повзмокший от пота рубашки, понял, что адвокат в панике. «Запомни мои слова. Я погибну не от рук полиции», — сказал гида сквозь слезы. «Меня убьет эскобар, потому что я слишком много знаю». Мария Виктория сострадания не ощутила. Ей показалось, что пара, играя чувствами Эрнанда, пользуется его слабостью и ведет двойную игру. Видимо, почувствовав это, гида кивнул в ее сторону и шепнул Эрнанда. «Эта женщина как лед». Так обстояли дела к 7 ноября, когда были похищены Маруха и Беатрис. А почетные граждане оказались не у дел. 22 ноября в торжественной обстановке они передали президенту свое заключение по основным требованиям подлежащих экстрадиции, после чего, как было объявлено заранее, Диего Монтанья Куэллер предложил коллегам распустить группу. Если президент Гаверия надеялся, что сразу после публикования указа начнется массовая явка с повинной, то его ждало разочарование». Ничего подобного не случилось. Реакция прессы, отзывы политиков, известных юристов, а также весьма существенные замечания адвокатов Эскобара показали, что указ 2047 требует доработки. Во-первых, он предоставлял судьям слишком широкие возможности для субъективной трактовки самой процедуры экстрадиции. Во-вторых, основные материалы, доказывающие вину преступников, находились за границей при том, что сотрудничество США требовало больших усилий, а сроки следствия поджимали. Выход был один – продлить предусмотренные указом сроки расследования преступлений, а контроль за доставкой необходимых доказательств возложить на администрацию президента. Как и другие, Альберто Вильямисар тоже не нашел в указе ожидаемой поддержки. После обмена мнениями с Сантосом и Турбаем и первых встреч с адвокатами Эскобара, Альберто вполне представлял, что происходит. Своевременный, но несовершенный указ не способствовали скорейшему освобождению похищенных женщин. Время шло, а у Вильямисара не было ни новостей, ни свидетельств того, что узницы живы. Его единственной связью оставалось письмо, отправленное через гида Пару, в котором Альберто с уверенностью и оптимизмом сообщал, что прилагает все силы для освобождения заложниц. «Знаю, тебе очень тяжело, но не стоит отчаиваться», — писал он Марухе. В действительности Вильемиссар действовал наугад. Он прошел все инстанции и исчерпал все возможности, найдя единственную отдушину, заверение Рафаэля Парда — что президент планирует подписать дополнение и разъяснение к указу 2047. «Все уже подготовлено», — обнадежил Парда. Каждый вечер он заходил к Альберто, делился с ним новостями, рассказывал о том, что сделано, но сам, похоже, не представлял себе, что делать дальше. Из вяло текущего общения с Сантосом и Турбаем Альберто понял, что их переговоры тоже застопорились. Гида Паре он не доверял, Помни его грубые нападки в парламенте, Альберто считал адвоката беспринципным и скользким человеком. К сожалению, хороший или плох, но Гида был единственным козырем, и Альберто решил использовать его с максимальной выгодой. Ничего другого не оставалось, а время шло. Альберто попросил экс-президента Турбая и Эрнанда Сантоса устроить ему встречу с Гиде парой, с условием, что при разговоре будет присутствовать доктор Сантьяго Урибе, второй адвокат Эскобара пользующийся репутацией серьезного специалиста. Гида пара начал беседу с обычной высокопарностью, но Альберта со всей прямотой сразу опустил его на землю. «Хватит болтать, перейдем к делу». Переговоры заглохли из-за того, что все ваши новые условия – сплошное дерьмо. На самом деле все очень просто. Преступники должны сдаться и признаться в каком-нибудь преступлении, за которое их можно посадить лет на двенадцать. Так гласит закон, и точка. За это им сокращают срок и гарантируют жизнь. Все остальное только ваши бредни». Против такого тона гида не возражал. «Видите ли, дорогой доктор, все дело в том, что правительство обещает не применять экстрадиции. Все говорят об этом в один голос, но где это записано в указе?» Вильямисар не стал спорить. Если правительство обещает не применять экстрадиции, и в этом весь смысл указа, то надо убедить правительство исправить неточности. А все эти хитрые разговоры о преступлениях, отказе от добровольного признания вины и о моральности доносительства не более чем упражнения в риторике. Сейчас ясно всем, из самого словосочетания «подлежащие экстрадиции» следует, что их единственным реальным и безоговорочным требованием остается неприменение к ним закона об экстрадиции. Вильямисар не видел никаких препятствий, мешающих специально оговорить это в указе. Но прежде он потребовал от гида такой же ясности и определенности, какой добивались «подлежащие экстрадиции». Альберта хотел знать, во-первых, каковы полномочия гида пары на переговорах, во-вторых, сколько времени с момента доработки указа потребуется для освобождения заложников. Ответ гида был точен. «Через 24 часа они будут на свободе». «Разумеется, все», — уточнил Вильямисар. «Все». Глава пятая. Спустя три месяца после похищения Марухи и Беатрис абсурдные строгости плена начали постепенно исчезать. Женщины больше не спрашивали разрешения встать с постели, налить себе кофе или переключить телевизор. Разговаривали по-прежнему в полголоса, но передвигались более свободно. Маруха уже не закрывалась подушкой, когда кашляла, а лишь старалась, чтобы ее не услышали снаружи. На завтрак и на обед давали всю ту же фасоль, овощи, все те же обрезки сушеного мяса и суп из обычного пакетика. Охранники, не таясь, лишь слегка приглушая голос, обсуждали кровавые подробности очередной охоты на полицейских в ночном медельине, свои мужские подвиги и любовные драмы. Постепенно Марухе удалось приучить их к мысли, что в случае вооруженного штурма для них будет гораздо разумнее защитить пленниц и тем самым заслужить хотя бы благосклонность полиции и суда. Закоренелые фаталисты охранники не сразу вняли уговоры Марухи, но тактика мелких уступок со временем принесла свои плоды. Спящих женщин перестали держать на мушке, завернутые в тряпки автоматы теперь стояли за телевизором. Взаимная зависимость и общие тяготы постепенно вносили в их отношения черты человечности». Из-за своего характера Маруха не могла оставить без внимания то, что было ей не по душе. В таких случаях она ругала и без того взвинченных охранников, с отчаянной решимостью бросая им в лицо. «Убейте меня!» Несколько раз возникали стычки с Мариной, чье подобострастие перед охранниками и апокалиптические фантазии выводили Маруху из себя. Безо всякого повода Марина вдруг поднимала глаза вверх и произносила какое-нибудь загробное откровение или роковой прогноз. «В мастерской сзади во дворе убийцы прячут свои машины», — прошептала она однажды. «Они там все, днем и ночью с автоматами, готовы ворваться и убить нас». Крупно поссорились, когда Марина начала ругать журналистов за то, что они не упомянули в какой-то телепередаче, посвященной заложникам. «Все они сукины дети!» — Маруха разозлилась. «Это наглая ложь!» Марина не ответила, а потом, успокоившись, извинилась. Она действительно жила в какой-то иной реальности. В 64 года ей удалось сохранить черты былой привлекательности. Большие черные глаза, серебристые волосы, блестевшие даже в несчастье. Правда, она сильно похудела. До появления Марухи и Беатрис почти два месяца Марина разговаривала только с охранниками и не сразу привыкла к новым узницам. Страх сильно изменил ее внешность. Отнял 20 килограмм веса, подавил волю, словом, постепенно превращал в призрак. Марина очень рано вышла замуж за известного в спортивных кругах хирурга-травматолога, тучного добряка, любившего ее без памяти. Родила ему четверых девочек и трех мальчиков, при этом не только держала бразды правления в доме, но и считала себя обязанной заботиться о многочисленной родне. Благодаря авторитету и энергии все воспринимали ее как вторую мать, а она еще успевала помогать каждому чужаку, вызывавшему в ней сострадание. Без особой необходимости, только ради независимости, Марина занималась продажей автомобилей, страховок. Она продавала бы все, что угодно, лишь бы заработать и тратить свои собственные деньги. Несмотря на это, друзьям Марины казалось всегда несправедливым, что столь одаренную природой женщину постоянно преследует злой рок. Ее муж почти 20 лет оставался инвалидом из-за психического расстройства. Два брата погибли в ужасной автокатастрофе, третьего свалил инфаркт, четвертого раздавил на улице упавший столб светофора, еще один брат пристрастился бродяжничать и исчез навсегда. Все считали ее положение безнадежным, ей самой казалось, что она та самая пленница, которую можно убить, не рискуя сорвать переговоры с правительством. И только каждый новый день, проведенный в камере смертников, добавлял толику надежды, что палачи все-таки рассчитывают получить что-то в обмен на ее жизнь. Тем удивительнее было наблюдать, как в самые трудные минуты Марина часами сосредоточенно ухаживает за ногтями на руках и ногах. Подпиленные, отшлифованные и покрытые бесцветным лаком, они, казалось, принадлежат молоденькой женщине. Столь же тщательно она выщипывала брови и брила волосы на ногах. Преодолев первые трудности, Маруха и Беатрис все же нашли подход к Марине. Маруха пыталась ее утешать, а Беатрис без конца обсуждала с ней, общих знакомых так, что непрерывная шушуканье пленниц выводила из себя даже охранников. Обе и Беатрис и Маруха с тяжелым сердцем сознавали, что только им да тюремщикам известно, что Марина жива, и рассказать об этом некому. Единственным приятным событием стал неожиданный визит человека в маске, того же, который приезжал в первый день плена. На этот раз он оптимистично предсказал, что их могут освободить к 9 декабря предполагаемой дате выборов в Конституционную ассамблею. Для Марухи это был особый день, день ее рождения, и от предвкушения встретить его в кругу семьи ее охватила преждевременная радость. Все оказалось прозаичной иллюзией. Неделю спустя тот же начальник сказал, что их заключение продлится не до 9 декабря, а гораздо дольше, и Рождества, и Нового года. Для Беатрис и Марухи это был жестокий удар. У Марухи обострилось расширение вен и начались сильные боли в ногах. Беатрис мучили приступы удушья и открывшаяся язва желудка. Как-то ночью, обезумев от боли, она упросила Золотушного в порядке исключения разрешить ей воспользоваться туалетом. Золотушный долго не решался, потом согласился, предупредив, что сильно рискует. Ничего не помогло. Беатрис продолжала стонать, словно раненая собака. Ей казалось, что она умирает, пока наконец Золотушный не жалился и не принес ей от мэр дома дозу бускопина. Несмотря на все старания, пленницам так и не удалось определить, где они находятся. Осторожность, которую соблюдали охранники, чтобы соседи ничего не услышали, шумы голоса, доносившиеся снаружи, все это позволяло предположить, что их держат в черте города. Крик ненормального петуха в разное время дня и ночи служил тому подтверждением. Живущие на верхних этажах петухи часто теряют ощущение времени. Несколько раз совсем близко разные голоса повторяли «Рафаэль!». На бреющем полете пролетали легкие самолеты, а вертолет по-прежнему зависал над самой крышей. Марина настаивала на своей версии, которой, впрочем, не подтвердил даже важный полицейский чин, расследовавший похищение. Относившиеся к этой версии как к очередной фантазии подруги, Маруха и Беатрис все же заметили. Как только появлялся вертолет, режим охраны усиливался. В доме наводили порядок, как в казарме дверь запирали на шпингалет изнутри и на висячий замок снаружи. Снова переходили на шепот, оружие держали наготове, а Айда становилась чуть менее гнусной. В начале декабря четверых сторожей, охранявших женщин с первого дня, заменили новыми... Один из них словно вышел из фильма ужасов, его называли гориллой. Исходство было очевидным, огромного роста, сильный, как гладиатор, с черно-коричневой кожей, заросшей кудрявым волосом. Громовой голос горилла никак не мог умереть до шепота. Но делать замечания никто не решался, рядом с ним все остальные просто терялись. Спортивные трусы, которые он носил вместо обрезанных брюк-шортов и облегающая футболка, подчеркивали великолепную фигуру. Шлем-маска не позволял узнать, какое у лицо. На шее он носил медальон с изображением святого младенца, а на красивом запястье бразильский амулет на счастье. Гигантские кисти и светлые ладони с черными, будто выжженными огнем линиями судьбы. Горила едва помещался в комнате, и всякое его движение вызывало переполох. Привыкшим к прежним охранникам женщинам явно не повезло, особенно Беатрис, которую Горилла не излюбил с первого взгляда. Тюремщиков и пленниц объединяло одно — скука. Правда, накануне Рождества хозяева пригласили в дом знакомого священника, который ни о чем не подозревал или был с ними заодно. Вместе прочитали молитвы, Пили хором и пили обычное яблочное вино. Потом решили окропить дом святой водой. Ее потребовалось так много, что пришлось воспользоваться канистрами. Когда священник ушел, хозяйка открыла комнату пленниц и окропила телевизор, матрасы и стены. Захваченные врасплох пленницы растерялись. Эта святая вода», — приговаривала хозяйка, маха рукой, — «махая рукой. Она защитит, и с нами ничего не случится». Охранники крестились и, преклонив колени, приняли очистительный ливень с ангельским благоговением. Весь декабрь прошел в традиционных для антиокцев молитвах и шумном веселье, не прекращавшемся ни на минуту. Маруха решила, что будет лучше, если похитители даже не узнают о ее дне рождения. 9 декабря ей исполнилось 53, Беатрис пообещала сохранить это в тайне, но накануне тюремщики обо всем узнали из телепрограммы, которую дети Марухи специально подготовили для матери. Ощутив причастность к семейной жизни на экране, охранники явно оживились. «Донья Маруха», — заметил один из них, — «доктор Вильгельмисар выглядит молодцом, у него хорошее настроение, и он вас очень любит». Кто-то выразил надежду, что Маруха познакомит их с одной из своих дочерей и позволит с ней погулять. Но все же Маруха смотрела передачу, как мертвец созерцает с того света, в который не может участвовать, и даже поговорить с живыми лишен возможности». На следующий день часов в одиннадцать утра дверь в комнату неожиданно открылась, и хозяин с женой внесли бутылку местного шампанского, стаканы для всех и торт, покрытый сверху чем-то вроде зубной пасты. Сердечно поздравив Маруху, хозяева и охранники хором пропели «Хэппи Бездой», после чего выпили и закусили. Противоречивые чувства вызвал в душе Марухи этот импровизированный праздник. Проснувшись 26 ноября, Хуан Вита узнал, что его освобождают по состоянию здоровья. Мелькнула страшная мысль, что это уловка, и общественности хотят предъявить первый труп. Когда через несколько часов охранник объявил, что он приготовился к освобождению, Хуана охватила паника. «Конечно, мне хотелось умереть своей смертью», — вспоминал он. «Но раз уж так распорядилась судьба, осталось смириться». Ему приказали побриться и надеть чистое белье, что он и сделал, решив, что наряжается на свои похороны. Потом ему объяснили, как вести себя на свободе и особенно, что говорит прессе, чтобы не навести полицию на след и не спровоцировать силовых акций. Сразу после полудня его прокатили в машине по закоулкам Медельина и без лишних церемоний высадили на углу одной из улиц. Оставшегося в одиночестве Харабуса снова перевезли на этот раз в хороший квартал рядом со школой аэробики для девушек. Хозяин квартиры Мулат слыл гулякой и мотом. Его жена лет тридцати на седьмом месяце беременности с самого утра занималась тем, что примеряла дорогие и вычурные украшения. Их маленький сын жил у бабушки и буса разместили в детской, заполненной всевозможными механическими игрушками. Из заказанного приема Хэра сделал вывод, что надо настраиваться на длительное одиночное заключение. Хозяевам, похоже, понравился этот немец, взятый прямиком из старого фильма «Смарлен Дитрих». Около двух метров в высоту, метр в ширину, пятидесятилетний юноша с неиссякаемым чувством юмора и красочным испанским языком, сдобренным карибским жаргоном его жены Кармен Сантьяго. К тому времени в качестве корреспондента немецких газет и радио в Латинской Америке Хэроп побывал во многих переделках включая военный переворот в Чили, где однажды провел бессонную ночь, ожидая расстрела. Теперь его, стрелянного воробья, уже не могли удивить фольклорные особенности плена. А повод удивляться был, ибо в доме, куда эмиссар регулярно доставлял пачки ассигнаций, зачастую сидели на мели. Хозяева с такой поспешностью тратили деньги на праздники и вечеринки, что уже через несколько дней не на что было купить еду, Братья, сестры и близкие друзья хозяев веселились и пировали каждое воскресенье. Дом заполняли дети, верзилу немца они сразу узнали и пришли в полный восторг, принимая его за актера из популярного телесериала. Не менее тридцати человек, не причастных к похищению и не скрывавших свои лица, просили у него фото или автограф, вместе с ним пили, ели и даже танцевали в том сумасшедшем доме, где он прожил до конца плена. Постепенно растущие долги не давали хозяевам покоя. Чтобы прокормить пленника, приходилось закладывать телевизор, видеомагнитофон, проигрыватель или что-то еще. Шея, руки и уши хозяйки постепенно освобождались от драгоценностей, пока не оставалось ничего. Однажды утром хозяин разбудил Хэра, чтобы занять у него денег, поскольку родовые схватки жены застали его без сантима на оплату роддома. Харабус отдал ему свои последние 50 тысяч песо. Его освободили 11 декабря, через 15 дней после Хуана Вита. По этому случаю Бусу купили пару новых туфель, которые оказались малы. Он носил 46-й, а самый большой размер, который с трудом удалось найти, был 44-й. Еще ему купили брюки и футболку на два размера меньше обычного, поскольку он похудел на 16 килограмм. Кроме того, вернули фотооборудование и сумку со спрятанными за подкладкой дневниками, а также 50 тысяч песо, занятые народы и еще 15 тысяч, которые он одолжил ранее на оплату карточного долга. Предлагали дать еще, но Хара отказался, попросив лишь об одном — устроить ему встречу с Пабло Эскобаром. Ответом было общее молчание. Все те же веселые гости, которые окружали его последнее время, вывезли Хэра из дома на частном автомобиле, долго катали по самым богатым кварталам Медельина, заметая следы, и, наконец, оставили за полквартала от редакции газеты колумбиана С сумками на плечах и письмом, в котором подлежащие экстрадиции, отдавая должное заслугам журналиста в борьбе за права человека в Колумбии и других странах Латинской Америки, вновь выражали готовность явиться с повинной при условии, что они и их родственники получат юридические гарантии безопасности. Журналист до мозга костей Хэра Буз тут же достал фотокамеру и попросил первого встречного запечатлеть момент своего освобождения. О том, что они будут следующими, Диана и Ассусена, узнали по радио и со слов охранников. Правда, после стольких обещаний они никому не верили. На всякий случай, если вдруг освободят только одну из них, обе написали письма родственникам. Два дня прошли без изменений и новостей, но утром 13 декабря Диану разбудил чей-то шепот и необычное движение в доме. Предчувствуя скорое освобождение, она вскочила с постели и разбудила Асусена. Не дожидаясь распоряжений, обе начали собирать вещи. И Диана, и Асусена... Описали в своих дневниках этот драматический эпизод. Диана была в душе, когда один из охранников, без обиняков, объяснил Асусене, чтобы она готовилась к отъезду. Она одна. В опубликованной вскоре после этих событий книге Асусена пишет об этом удивительно просто. Донья Диана все еще принимала душ, а я вернулась в комнату и надела приготовленное на стуле белье. Выйдя из души, Диана увидела меня, остановилась и спросила. «Мы уезжаем, Асу?» Ее глаза блестели надеждой, я не могла говорить, потом, упустив голову, глубоко вздохнула и ответила. — Нет, только я. — Я так рада, — воскликнула Диана, — я знала, что так и будет. В дневнике Диана записала. В сердце кольнуло, но ей я сказала, что очень рада за нее и что она может ехать спокойно. Диана отдала Асусени заранее написанное письмо для Ниди, в котором просила ее провести Рождество с детьми. Асусена разрыдалась. Диана обняла ее, стараясь успокоить. Потом проводила подругу до машины, и они вновь обнялись. В раз сквозь стекло асусена видела, как Диана махнула рукой на прощание. Спустя час в машине по пути в аэропорт Медельина, откуда не предстояло вылететь в богату, она услышала по радио, что корреспондент спрашивает ее мужа, чем он занимался, когда узнал об освобождении супруги. Ответ прозвучал искренне. Я писал стихи, посвященные Сусени. Мечта супругов сбылась, они вместе отметили 16 декабря, четвертую годовщину свадьбы. В то же время Ричард и Орландо, уставшие ночевать на полу, вонючего застенка, убедили охранников перевести их в другое помещение. Их отвели в комнату, где раньше сидел закованный мулат, о котором больше никто ничего не слышал. К своему ужасу пленники обнаружили на кровати большие пятна крови. Свидетельство медленных пыток при избиении жертвы. Об освобождении коллег оба узнали из радио и телепередач. Охранники уверяли, что следующими будут они. Ранним утром 17 декабря босс по кличке Старик, как потом оказалось, все тот же Дон Пачо, навещавший Диану, без стука вошел в комнату Орландо и приказал. «Оденьтесь поприличнее, вы уезжаете». Пленник успел только побриться и одеться, ему даже не дали время найти и предупредить бродившего по дому Ричарда. Орландо снабдили заявлением для прессы, надели очки с закрашенными линзами, затем сам старик совершил с ним ритуальную поездку по Медельинским кварталам, дал пять тысяч песо на такси и высадил на небольшой площадке, название которой Орландо не запомнил, потому что плохо знал город. Был прохладный солнечный понедельник, девять часов утра. Безуспешно останавливая занятые такси, Орландо не верил своим глазам и все время думал, что похитителям гораздо дешевле было бы убить его, чем отпускать живым на свободу. Из первого же автомата он позвонил жене. Лилиана как раз купала сына и подошла к телефону с мыльными руками. Она услышала чужой спокойный голос. «Малышка, это я». Думая, что это глупый розыгрыш, она хотела повесить трубку, но тут узнала голос мужа и вскрикнула. «Господи, боже мой!» Орланда очень спешил и успел только сообщить, что находится в Медельине, но к вечеру прилетит в богату. Остаток дня Лилиана, потеряв покой, переживала, что не сразу узнала его голос. Хуан Витто после освобождения рассказывал ей, что Орландо очень изменился в плену, что его трудно узнать, Но она никак не предполагала, что это относится и к его голосу. Еще большее потрясение ожидало ее вечером в аэропорту, когда она пробилась сквозь толпу журналистов, и какой-то незнакомец вдруг поцеловал ее. Это был Орландо, располневший и бледный после четырех месяцев плена с черными жесткими усами. Не сговариваясь, супруги загадали, как только встретятся, сразу заведут второго ребенка. Вокруг было столько народу, что в первую ночь нам это не удалось, с улыбкой вспоминает Лилиана. На следующий день от волнения тоже ничего не получилось. И все же они с лихвой наверстали упущенное время. Через девять месяцев после третьего дня свободы у них появился мальчик, а еще через год двойня. Череда освобождений вселила надежду в сердца остальных пленников и их родственников. Хотя Пачо Сантос по-прежнему считал, что лично ему все это не сулит ничего хорошего. Пабло Эскобар просто избавлялся от лишних проблем, мешавших лоббировать в ассамблее проекты о помиловании и отмене экстрадиции, оставляя в руке трех тузов — дочь экс-президента, сына редактора главной газеты страны и свояченицу Луиса Карлоса галана Беатрис и Марине освобождение вернули надежду, но Маруха предпочитала не делать поспешных выводов. Она совсем пала духом, И наступавшее Рождество лишь усугубляло ее пессимизм. Маруха вообще не любила обязательных общих праздников. Никогда не наряжала елки, не рассылала подарков и поздравительных открыток. рождественские гуляния, когда все кругом поют, потому что им грустно, или плачут, потому что счастливы, и вовсе представлялись ей удручающим зрелищем. На Рождество майор дома с женой приготовили отвратительный ужин. Скрипя сердце, Беатрис и Марин решили принять в нем участие, а Маруха выпила двойную дозу снотворного и на утро ни о чем не жалела. В следующую среду еженедельная телепередача «Алехандры» была посвящена рождественскому вечеру в доме Нидии, куда пригласили всю семью Турбай во главе с экс-президентом Альберто Вильямисара и других родственников Марухи. На переднем плане сидели дети, оба сына Дианы и внук Марухи, сын Александра. Маруха не сдержала слез. Когда в последний раз она видела внука, он едва лепетал, а теперь болтал вовсю. В конце передачи Вильямисар медленно и подробно рассказал о состоянии и ходе переговоров с похитителями. Впечатление от увиденного Маруха оценила одной фразой. Все выглядело прекрасно и ужасно. После рассказа Вильяма Сара Марина воспрянула духом, а в ней вдруг проснулись доброта и истинное благородство. Со сноровкой настоящего политика, которую раньше в ней не замечалось, она теперь жадно слушала и комментировала все новости. Проанализировав последние указы, Марина пришла к выводу, что шансы на освобождение как никогда велики. От этого она почувствовала себя значительно лучше и, вопреки правилам, заговорила в полный голос, оказавшийся красивым и приятным. 31 декабря Марина ждала с нетерпением. Домарис принесла завтрак и объявила, что Новый год они встретят по всем правилам, с традиционным шампанским и свиным окороком. Услышав это, Маруха представила, какую печальную ночь ей предстоит провести вдали от семьи, и впала в отчаяние. Беатрис тоже предалась унынию. Настроение у обеих было далеко не праздничное, но Марину новость привела в полный восторг, она не жалела слов, чтобы поднять настроение не только подругам, но и охранникам. «Будем справедливы», — говорила она Марухе и Беатрис. «Они тоже оторваны от дома, так давайте позаботимся, чтобы все мы встретили праздник в приятной атмосфере». В ночь похищения Марине вместо ночных рубашек выдали три футболки, но пользовалась она только одной, а две другие хранила в мешочке. Позже, когда привезли Маруху и Беатрис, все три носили тюремную униформу — спортивные костюмы, которые стирали каждые 15 дней. До вечера 31 декабря о футболках никто не вспоминал, но теперь Марину охватил новый порыв энтузиазма. «Есть предложение», — обратилась она к подругам. «Вот...» «Три наши ночные рубашки. Давайте наденем их на счастье в новом году». «Ну, дорогуша, какого цвета ты выбираешь?» — спросила она Маруху. Маруха ответила, что ей все равно. Тогда Марина сама решила, что подруге больше подойдет зеленая. Беатриса она отдала розовую, а себе оставила белую. Потом вытащила из мешка косметичку и предложила подкрасить друг друга. Чтобы сегодня вечером мы выглядели неотразимо. Марухе хватило одного переодевания, и она съязвила. Рубашку я еще могу надеть, но красится, как ненормальная, в нашем-то положении. Нет, Марина, не буду. Марина пожала плечами. А я буду. В связи с отсутствием зеркала Марина вручила свою косметичку Беатрис, а сама уселась на кровати. Беатрис накладывала макияж при свете лампы, тщательный и со вкусом. Немного румян, чтобы скрыть смертельную бледность кожи, яркие губы, тени навеки. Маруха и Беатрис даже удивились, сколько прелести сохранила Марина, всегда славившаяся очарованием и красотой. Беатрис ограничилась прической конский хвост, который делал ее похожей на скромную школьницу. В праздничную ночь Марина проявила все свое антиокское обаяние, заставив даже охранников разговаривать богом данными им голосами обо всем, что вздумается. Один майор дома, несмотря на выпитое, продолжал шептать. Осмелев от вина золотушный, отважился подарить Беатрис мужской лосьон. «Для хорошего запаха в день освобождения, когда все будут вас обнимать». Скабрюзный майор Дом не удержался от грубого намека, что такой подарок — знак тайной страсти. Беатрис ужаснулась. Только подобного кошмара ей не хватало кроме пленниц в застолье участвовали майор дома его жена и четверть дежурных охранников у биатрис словно ком застрял в горле ей передалась тоска и скорбь марухи что однако не мешало восхищаться помолодевшей от макияжа и белой футболки мариной ее чарующими серебристыми волосами и обворожительным голосом как неудивительно но марина заставила всех вокруг Поверить, что счастлива. Она подшучивала, когда охранники задирали маски, чтобы выпить, или, изнывая от жары, время от времени просили пленец отвернуться, чтобы глотнуть воздуха. Когда ровно в двенадцать завыли пожарные сирены и зазвенели колокола церквей, все обитатели крохотной комнаты сидели на кровати и матрасе, тесно прижавшись друг к другу, мокрые от жары, словно в кузне. По телевизору зазвучал национальный гимн. Маруха встала, заставив встать и всех остальных. Потом она подняла стакан яблочного вина и произнесла тост «За мир в Колумбии». Праздник закончился через полчаса, когда иссякли бутылки, а на блюде лежали обглоданная свиная кость и остатки картофельного салата. Очередную смену охранников пленницы встретили с облегчением. Это были те же парни, что дежурили в первую ночь плены и женщины уже знали, как вести себя с ними. Особенно обрадовалась Маруха, которая чувствовала себя неважно и была подавлена. С самого начала, от страха, у нее во всем теле начались блуждающие боли, заставлявшие застывать в неестественных позах. Позже, из-за негуманных условий плена, эти боли локализовались. Как-то в начале декабря ей на сутки запретили пользоваться туалетом, в наказание за непослушание, а когда вновь разрешили, ничего уже не получалось. От этого начался хронический цистит, потом геморрой, мучивший ее до конца плена. Марина, научившаяся у мужа делать спортивный массаж, взялась в меру своих сил облегчить страдания Марухи. Хорошее настроение после Нового года еще не покинуло ее. Она выглядела оптимисткой, рассказывала анекдоты, словом «жила». Упоминание ее имени и фотографии в телевизионной кампании, развернутой в поддержку похищенных, вернули Марине ощущение надежды и радости. Она вновь почувствовала, что жива, что существует. В начале телекампании они вспоминали часто, но в один прекрасный день забыли без всяких причин. Маруха и Беатрис так и не решились объяснить Марине, что, скорее всего, все считали ее умершей, и никто не знал, что она жива. День 31 декабря был важной датой, принятый Беатрис за крайний срок освобождения. Разочарование оказалось столь велико, что подруги по плену растерялись. Марина боялась даже смотреть в сторону Беатрис. Нервничала и плакала. Дошло до того, что обе перестали замечать друг друга в пределах крохотного туалета. Обстановка становилась невыносимой. Любимым развлечением пленниц были бесконечные часы после душа, когда медленными движениями они натирали ноги увлажняющими кремами. Охрана поставляла их в таких количествах, что можно было не экономить. Вдруг однажды Беатрис заметила, что крем кончается. «Что будем делать, когда он кончится совсем?» — спросила она Маруху. «Попросим, привезут еще», — невозмутимо ответила Маруха и добавила с еще большим безразличием. «А может, нет, там будет видно». «Прекрати разговаривать со мной в таком тоне!» — закричала Беатрис с неожиданной злостью. «Я оказалась здесь из-за тебя!» Вспышка была неизбежна. Наружу выплеснулось все, что накопилось за долгие часы страданий и ночных кошмаров. Удивительно, что это не случилось раньше и в более резкой форме. Беатрис дошла до последней черты, у нее не оставалось сил сдерживать злость и терпеть лишения. Это было наименьшее зло из того, что рано или поздно должно было случиться. Безобидная и неосторожная фраза вызвала ярость, долгое время подавляемую страхом. Впрочем, охранники думали иначе и, опасаясь серьезной ссоры, пригрозили запереть Беатрис и Маруху в разных комнатах. Угроза отрезвила. Обе узницы все еще боялись стать жертвами сексуальной агрессии. Они верили, что пока все вместе, охранники вряд ли решатся на насилие. Но расселение очень пугало. Охранники, правда, всегда дежурили парами, не слишком ладили между собой и, возможно, следили друг за другом, чтобы не допустить нарушений внутреннего распорядка и избежать серьезных инцидентов с пленницами. Тем не менее, нравы охранников порождали нездоровую атмосферу в комнате. В декабре дежурные принесли видеомагнитофон и стали крутить фильмы полные эротики, а порой и порнографии. В комнате царило неприкрытое напряжение. Хуже всего, что, пользуясь туалетом, пленницам приходилось оставлять дверь полуоткрытой, и они не раз замечали, как охранник подсматривает. Один, который упорно придерживал дверь рукой, чтобы она не закрылась, чуть не остался без пальцев, когда Беатрис умышленно резко ее захлопнула. Еще один непристойный спектакль, Начинался во время дежурства двух гомосексуалистов из нового отряда, которые с неизменным возбуждением демонстрировали свои порочные ужимки. Обстановка усугубляла и повышенное внимание Золотушного к малейшему жесту Беатрис, подаренный им лосьон и неуместное замечание майор дома. Гнетущую атмосферу плена довершали рассказы охранников об изнасиловании незнакомых женщин, свидетельствующие об извращенном отношении к эротике и склонности к садизму. По настоянию Марохи и Марины, 12 января около полуночи майор дома привез Беатрис врача. Это был хорошо одетый и воспитанный молодой человек в маске из желтого шелка, Гармонировавшись его внешностью. В его огромной сумке-бауле из тонкой кожи лежали фонендоскоп, прибор для измерения давления, аккумуляторный электрокардиограф, портативная лаборатория для домашних анализов и другие предметы экстренной помощи. Он тщательно обследовал не только Беатрис, но и остальных пленниц, сделав в своей портативной лаборатории экспресс-анализы мочи и крови. Осматривая Маруху, врач прошептал ей на ухо. Мне очень стыдно, что я вынужден делать это в таких условиях. Признаюсь, меня заставили. Я был другом и горячим поклонником Луиса Карлоса Галана, голосовал за него. Вы не заслуживаете таких страданий, постарайтесь выдержать. Вам нужен полный покой. Маруха оценила совет, но не могла не удивиться эластичной морали доктора. Свое признание он слово в слово повторил и Беатрис. Обеим узницам врач поставил диагноз «глубокий стресс с начальной стадией дистрофии» и велел усилить и сбалансировать питание. Обнаружив у Марухи проблемы с пищеварением и легочную инфекцию, он на всякий случай прописал ей лечение на основе вазотона – мочегонной и успокоительной таблетки. Беатрис врач выписал слабительное, чтобы успокоить язву желудка. «Марине?» которое проходила обследование раньше, врач лишь посоветовал более внимательно относиться к своему здоровью, заметив, что она не слишком прислушивается к его советам. Всем трем предписывались прогулки быстрым шагом не менее часа в день. С того дня каждой пленнице выдавали коробочку с двадцатью успокоительными таблетками, которые они должны были принимать по одной трижды в день, утром, вечером и днем. В крайнем случае вместо таблетки можно было выпить сильнодействующее снотворное, позволяющее не думать об ужасах плена. Четверти таблетки хватало, чтобы впасть в забытье, не досчитав и до четырех. Теперь около часа ночи пленниц выводили на прогулку по темному двору под бдительным оком охранников под дулами автоматов, снятых с предохранителей. После первого же круга у пленниц закружилась голова, Марухе даже пришлось держаться за стену, чтобы не упасть. Но постепенно с помощью охранников и иногда, до Марис, они привыкли. Через две недели Маруха уже отсчитывала быстрым шагом тысячу кругов почти два километра. Настроение пленницы и атмосфера в комнате улучшились. Кроме комнаты, двор стал единственным местом в доме, которое знали заложницы.